Глава 116. Пакистан. Гималаи. Среда, 15:40. Двери храма были распахнуты внутрь. Там царил полумрак и ощущался аромат благовоний. Зайдя, писатель увидел, что храм больше, чем казался снаружи, и в него есть три входа на северной, восточной и западной стороне. Внутреннее помещение храма оказалось разделено колоннами, создающими проходы и коридоры. На стенах были деревянные панели, испещренные текстами из разных символов на неизвестном языке. Вари нигде не видно. С западной стороны у стены Филипп увидел большую статую с зияющей пустотой во лбу. Рядом стояла курительница, от которой исходил дивный аромат пачули. «Рутра!» — Филипп глядел на статую. Она была почти в человеческий рост из темного камня. Древний индуистский бог стоял, подняв две руки вверх, а две другие опустив вниз. На голове у него виднелись большие закругленные рога. «Да, наконец-то!» Виджетонга быстрым шагом направился к статуе. «Жутковатая махина», — прокомментировал Григорий. «И кто зажег все эти благовония? Здесь вроде никого нет». Его вопрос повис в воздухе. «Как странно». Филипп посмотрелся. «Что именно?» — отозвался Федор Семенович, подойдя вплотную к статуе. «Это место совсем не похоже на проход в Рудролок. Здесь тихо и спокойно». Ведь виджитунга обернулся и посмотрел на писателя все правильно не переживай мы сейчас откроем туда дорогу станет поживее в каком смысле филипп подошел к историку разве проход в рудралок не открыт разве камень не закроет его если вставить статую писатель неожиданно почувствовал волнение именно так говорил ему вари конечно нет рассмеялся профессор «Камень открывает проход в Рудралок. Он высвобождает Рудру. В этом-то и смысл». «Что значит «высвобождать Рудру»?» — спросил Григорий, стоявший рядом. Биджетунга, державший в руке алмаз, широко улыбнулся. В его глазах плясали безумие, одержимость и решительность. «Сейчас узнаем. Разве не для этого мы сюда пришли? Проверить, реально ли то, что столько веков твердили нам легенды, священные книги?» Писание и прочий религиозный бред. Именно сейчас будет понятно. Федор Семенович поднес алмаз к статуе. Стойте, стойте! крикнул Филипп, вытягивая вперед обе руки. Подождите, а если все реально, тогда вы впустите в наш мир чудовище. Мы не знаем, кто это трудро на самом деле. Может быть, это какая-то материя или какая-то сила. Да черт знать, что может вообще быть. «Вот и увидим, мы станем теми, кому спустя столько тысячелетий откроется тайна всего нашего мира!» Возбужденно произнес Виджетунга. «Вы только вдумайтесь, мы с вами сейчас узнаем, существует ли Бог!» «Да, пусть индуистский, но Бог...» Он поправил очки и улыбнулся. «Не говорите, что вам не интересно я не поверю!» И на этих словах историк вставил алмаз в пустую глазницу статуи.